Глава 19. Нас отвязали и развели по разным юртам. Меня поместили в юрту старого вождя, а Прохора, если я правильно поняла, в юрту шамана. Несмотря на сложность нашего положения, мне было страшно интересно находиться здесь. С удивлением я наблюдала ежедневный быт орков и приходила к выводу, что кочевые народы всех времен миров живут примерно одинаково. Такое же описание быта кочевников я встречала в наших книгах, а путешествуя по Горному Алтаю, видела такой быт, лишь слегка осовремененный и наяву. Юрта внутри была единым пространством, но могла делиться на части с помощью подвешенных шкур. У дальней стены располагались спальные места, которые представляли собой связанные снопы мопой скошенной травы, застеленные шкурами. Здесь же стояли сундуки с одеждой и шкурами. В передней части находился очаг, вырытая в земле яма, обложенная по окружности камнем. Над очагом стоял таганок для чугунков. Недалеко стоял низкий столик и ящик с отделениями для посуды и продуктов. Какую еду можно приготовить на костре? Правильно, каша с мясом, мясо запеченное, мясо жареное, шурпа, чай здесь он очень своеобразный, здесь пьют крутой зеленый чай, соленый, забеленный молоком, сдобренный сливочным маслом и приправленный травами и специями. Отличное средство прогреться после степного пронизывающего ветра». Жена вождя, высокая сухопарая старуха, еще сильная и ловкая, быстро представила меня к делу, велев перетрясти и выхлопать шкуры. Шкуры, хотя и хорошо выделанные, были довольно тяжелы для меня, да и таскать их такие объемные было неудобно, все же я маленького роста. Но я не спорила, а молчком выполняла работу. Не такая уж я белоручка, мало ли что на даче приходилось делать и у тети в деревне. На второй день я уже свободно ходила по стойбищу. Никто меня не трогал и не обижал, только маленькие девочки бегали за мной и просили ленточку. Настоящие ленты из своих коз я отдала в первый же вечер правнучке вождя и теперь делила на ленты кружевные оборки со своей блузки. Маленькие орчанки восторженно пищали от них. Но и оборки уже заканчивались, и отвечать на доброе расположение детворы мне было уже нечем. Если только придумать какие-нибудь игры и поиграть с ними. Но это уже потом, когда определится наше с Прохором положение – а то, может, бежать придется на скорую руку. Прохора я не видела, но вездесущие ребятишки рассказали, что мужчины тренируются в степи, и мой мужчина тоже с ними. Я опасалась, конечно, но верила, что у Прохора все получится. Он был все-таки непростым воином, а получил звание как командир разведки, да и холодным оружием он владел очень хорошо, мастерски, честно говоря». Но какие-то опасения оставались, и я с тревогой ждала дня состязаний. А вечером в юрте я с интересом наблюдала, как хозяйка наливает в маленькую пиалу молоко и ставит у очага. «Для кого?» – спрашиваю я. И она отвечает – «Для Шулда». На мой удивленный вид смеется, что Шулды – это домашние духи, которые берегут очаг и помогают в доме. Я встрепенулась. «Местные домовые!» «Познакомиться?» Не подавая вида, как мне это важно, продолжаю убирать посуду после ужина и готовить постели ко сну. Когда хозяйка затихает в своем углу, а хозяина еще нет в юрте, потихоньку сажусь на своей постели и, вытащив из-под рубахи оберег Демьяна, начинаю шепотом звать. «Шулт, подойди! Дело есть! Шулт!» Ноль реакции. Я не знаю, как их вообще звать. И Афанасий, и Демьян сами появлялись. Посидела еще немного и со вздохом собралась ложиться. Но в этот момент раздалось. «Чего тебе, видящее?» «Ой!» – вскрикнул я от неожиданности. «Тихо ты, горемычная!» – приструнили меня. И рядом со мной появился невысокий мужичок с характерной наружностью орка. «А вы что, всегда похожи на хозяев?» Домовые на людей, а шел да на орков, вырвалось у меня невольно. Скажешь тоже, мы сами по себе, хозяева сами по себе. Понятно, протянула я, хотя ничего понятного не было. Меня Кира зовут, а тебя? Начала я знакомство. орта я, признался мужичок. Так у вас и имена орочьи. Че это? Наши у нас имена, а у них ихние, обиделся он. «Слушай, Орта, не обижайся, пожалуйста. Просто я не знаю тут ничего. Помоги разобраться. Но сначала посмотри». И я показала ему свой оберег. Орта внимательно рассмотрел его и, подцоков языком, сказал. «Знатный оберег, сильный. Но не знаю этот род. Но долг велит помочь тем, у кого наши обереги. Говори, что хочешь. Кроме предательства своего рода могу исполнить многое». — Не надо предательства, Орта, миленький. Расскажи про ваши порядки. И еще, мой мужчина будет бороться с вашими. Подскажи правила. — Ишь ты, бороться с нашими. Но это можно, это честно. Равны все должны быть, да. — Орта, а весточку моему Демьяну можно передать? Волнуется же! — обнаглела я совсем. — А передай? — невозмутимо ответил Шулда. — Как? здесь же нет магии, я уже пробовала. Но это в степи нет, а рядом со мной есть. Я наспех отодрала от рубаки кусочек полы и угольком написала «Мы у орков в приграничье». С трепетом сотворила портал почты. Все, Демьян его получит и знает, что делать. Надеюсь, что спасатели придут не с войной. Поговорить с ортой больше не получилось. Вернулся хозяин, И орта моментально исчез, а я сделала вид, что уже сплю. Следующий день не принес ничего нового, но вечером мне удалось увидеть Прохора, правда, на виду у всего стойбища. Я намеренно подбежала к нему и, бросаясь на шею, причитала, как соскучилась. Прохор понял и поддержал мой маневр, крепко обнимая спросил на ухо. «Все в порядке, любимая?» «Все в порядке, не волнуйся, Прош, я передала Демьяну весточку. Надеюсь, наши успеют». «Если и не успеют, я тебя завоюю», поцеловал меня в ухо Прохор. «Завоеватель!» хмыкнула я и, вскинув голову, пошла к своей юрте, стараясь показать, как мало мне дело до слов мужчины. Стоявшая вокруг молодежь, видевшая этот спектакль, смеялась и улюлюкала нам вслед. К обеду третьего дня В наше стойбище стали стекаться мужчины из других стойбищ этого рода и даже из других родов. Не только свободные, но и женатые с семьями. Ведь намечался праздник, который у орков бывает совсем нечасто. Оказалось, что род нашего хозяина довольно большой. В нем уже есть белые женщины, как называют здесь не степнячик. К вечеру из новых юрт вырос целый поселок в степи. Правда, расстояние примерно в полкилометра строго соблюдалось, и ближе никто юрты не ставил. Оказалось, как рассказал Орта, соревнования мужчин проходит в три дня. Первый день – метание ножей, копья и стрельба из лука. Второй день – борьба без оружия. В третий – самый важный день – поединки с боевым оружием. Победитель этого дня и получает главный приз – Нынче этим призом была я. Не знаю, насколько лакомым кусочком я для них была, но к соревнованиям все готовились весело и с энтузиазмом. По-моему, я была просто поводом поиграть в мужские игры. Они бы и без меня в качестве трофея прекрасно соревновались бы. Вечером накануне состязаний вождь получил известие о прибытии к границам степи человеческой делегации и велел со всем почетом ради праздника встретить гостей и сопроводить их к стойбищу. Наш хозяин, хотя и входил в совет племени орков и должен был подчиняться его решениям, но, как объяснил орта, был практически правителем приграничья, так как другие рода не желали селиться рядом с людьми и, значит, не защищали границы степи, то наш хозяин и был здесь единственной и главной властью. И именно с ним люди вели любые переговоры, потому что других родовых вождей просто не знали. Делегация и ее сопровождающие прибыли в стойбище уже затемно. Людей разместили в отдельной юрте, и я не имела возможности узнать, кто прибыл, и за нами ли. Но утром все выяснилось, когда на площадке у столба я увидела Ярова и Игнатия. Нисколько не стесняясь, я с разбегу бросилась на шею Ярому и с возмущением начала жаловаться на орков, и эти ненормальные состязания. Подошедший Игнатий по-братски погладил меня по голове и спросил, «А со мной поздороваться?» «Здравствуй, Игнат!» — поцеловала я его в щеку и спросила, «А кто еще приехал?» «А тебе нас мало!» — шутливо обиделся Яра и ответил, «Ищу Петр с Соней, она его одного не отпустила. И ты не поверишь!» 25 женщин в возрасте от 21 до 35 лет, которые добровольно решили поселиться в степи. С этим вождем уже давно шли переговоры о судьбе двух девушек, помнишь? Конечно. Ну вот, они никак не могут привыкнуть к своему новому месту и просятся домой. А орки тоже ведь не звери, согласились обменять их на добровольцев. Мы этих добровольцев уже полгода им собираем. «Вот сколько смогли набрать, столько и привезли. Но акция еще будет продолжаться. Нам орки во врагах не нужны. Мир гораздо выгоднее. Так что заодно сейчас и переговоры проведем о мире и торговле. Вовремя вы попали!» Усмехнулся Архимаг. И «Ничего себе! А почему они тогда нас с Прохором не отпустили?» «А это дело принципа. Вы сами сюда попали, сами и выбирайтесь, как сможете». — насмешливо пояснил Ярый. — Да и зная вас, мы были уверены, что вы сумеете выбраться. — А Прохор? — Да, ему придется на самом деле завоевать тебя. Не волнуйся, он сможет. — Где-то я уже это слышала, только в другом варианте, — подумала про себя и пошла искать Соню. Вдвоем переживать как-то легче. Наконец настал первый день состязаний. Я удивилась, сколько народу в них участвовало, но Ярым не объяснил, что это участники не столько за приз, сколько желающие показать свою удаль и мастерство. Не все из них будут участвовать дальше, но в первые два дня участников будет много. Для состязаний как раз подошла площадка между стойбищами. Судьями выступали опытные известные воины, а в жюри были шаманы, вождь рода и главы крупнейших семейств. Настроение орков было приподнятым, и было видно, что все происходящее им очень нравится. В метании ножей участвовали, наверное, почти все мужчины рода, от подростков до опытных воинов. В качестве мишени служили спилы деревьев. На линию метания выходили сразу пять мужчин, и все равно состязание длилось несколько часов. Только к обеду удалось выявить лучшего, и им оказался молодой воин из самого дальнего стойбища. А Прохор был только третьим, но его все равно поздравляли и похлопывали по плечам, как своего. Он вообще как-то быстро сошелся с местными и уже практически не выделялся из них, щеголяя, как положено, голым торсом и накачанными мускулами. Мы с Соней и членами нашей делегации стояли у края поля и весь ход состязаний нам было хорошо видно. А русинки, которые прибыли в степь, разместились на другой стороне и пока нерешительно осматривались. Однако у них уже появились поклонники из наиболее смелых орков, которые прохаживались перед ними и пытались привлечь внимание. Я страшно переживала, но вида не показывала, тем более что обнаружилась совсем неожиданная проблема – На Прохора обратили внимание местные дамы и кучкой ходили за ним, бросаясь шутками и недвусмысленно задирая юбки. Я кипела вся, а ведь предупреждал Орта, что нравы здесь свободные до замужества. И если Степнячке понравился мужчина, она вполне может пригласить его в свою постель или сама явиться в его юрту. Здоровый приплод очень ценится, вот и выбирают они лучших но замужние могут быть только с мужем. «Интересное кино!» – возмущалась я. «Я так бесправ, а у арчанок их с избытком!» На что орто философски заметил. «Ты же не наша!» Особенно старалась одна девица, как мне сказали внучка старого вождя, которая жила в стойбище матери и приехала только вчера. Высокая, тонкая в талии, с гибкой ловкой фигурой, с черными до пояса волосами – Она яркой бабочкой мелькала возле Прохора, буквально цепляясь за него. И лицо у него было довольно симпатичное, и его даже не портили небольшие клычки. Местные женщины еще вчера на вечерних посиделках обсуждали ее. Есть у них такая традиция. После завершения всех дневных дел, орки и мужчины и женщины любят посидеть на бревнышках у какой-нибудь юрты и посплетничать. Вот вчера эту оюн «Утренняя роса». Обсудили со всех сторон. А поскольку сидели у юрты старого вождя, то и я все слышала. Аюн было 18 лет, и по меркам степи ей давно пора быть замужем. Но она дерзко отказала почти всем возможным женихам и не раз просила отца отправить ее за хребет к людям. Ясно, что вождь на это только злился, а тут люди сами явились. Прохора она выделила сразу – Несмотря на то, что здесь уже было много русинов, маги, офицеры, гвардейцы, я и не знала, но Прохора она подкрауливала еще вчера, сразу как приехала. Да, видать, ничего не вышло, а сегодня она пошла напрямик. Прохор только подсмеивался, но на ее подначки не отвечал. Однако, когда она откровенно схватила его за руку и потянула за собой, Прохор отнял ее руку и спокойно сказал... Прости, красавица, но у меня есть невеста, и я не хочу ее обижать. Выбери другого для себя. Арчанка фыркнула и нехотя отошла прочь. Оказывается, навязываться через отказ здесь считается позором, но по ее виду было ясно, что она не смирилась с отказом. После обеда, который состоял из запеченной на кострах баранины вкуснейших лепешек, кумыса и травяных напитков, Состязание было продолжено. Метание копья и стрельба из лука проходили одновременно, на двух концах поля. И здесь Прохор отличился. Если в метании копья он был вторым, то в стрельбе из лука неожиданно для меня первым. «Ничего особенного», — сказал Игнатий. «Сколько на охоте-то приходится стрелять, а сколько тренируемся для этого. Попадать-то принято в глаз, чтобы шкурку не портить». Удивительно было бы, если бы он не победил. А Юн я на поле в этот день больше не видела и вроде бы успокоилась. Все же я не знала, что можно ожидать от воинственной степнячки. Однако ее родные никакого беспокойства не проявляли. И я не стала. Вечером меня отпустили к своим. Я провела его, слушая рассказ о том, что случилось после нашего исчезновения. Экспедицию пришлось свернуть, «Было неясно, куда нас выбросило. Ярый смог отследить след портала только до гор. А нас, оказывается, перекинула через горы корком. Здесь магия работает нестабильно и не везде. Есть зоны с полным отсутствием магии. Местность похожа на горное плато с небольшими долинками и редкими лесными массивами вдоль рек. «Скажи, Радомир, к Ярому незаметно привыкла обращаться по имени». А почему портал выбросил нас корком? Почему именно корком, не ясно. Но вот почему вы остались в нашем мире, понятно. Потому что сильных магов мир не отпускает. И Борис ведь не мог уйти, сколько не пытался. Второй день состязаний был очень зрелищным. Участники разделись и остались в одних мягких штанах. Несмотря на небольшой морозец, дискомфорта, похоже, никто не испытывал хотя борьба шла прямо на прихваченной морозом земле, и удары при падении были существенными. Особый накал борьба приобрела после третьего круга. Первый круг всех участников поделили пополам и по жребию выбрали пары. Победители вышли во второй круг. Их опять поделили пополам и по жребию выбрали пары. Победители вышли в третий круг. Их было восемь, победителей четверо. И вот из этих четверых должен был остаться один. В четверку входили, кроме Прохора, Унгал, сын вождя Турога, Ивор и Борос. Все на вид очень сильные, с развитыми мышцами, широкими плечами и узкими бедрами. Все высокие. И, кстати, Прохор среди них совсем не терялся и нисколько не уступал ни по каким статьям, хотя и не был орком. Это сильно добавляло ему симпатии зрителей. У него появилось немало болельщиков. Петр комментируя эти бои, уважительно присвистывал, но каждый раз заверял, что Прохор лучше. Соня смешно морщила нос на бесстыдные выкрики и жесты зрителей и временами отворачивалась, пряча голову на груди у Петра. На финальный бой ожидаемо вышли Прохор и Унгал. За обоих было кому болеть. Интересно, что многие орки поддерживали именно Прохора. Схватка началась. По приемам и правилам я бы отнесла ее к национальным видам борьбы, где главное захватить противника, лишить его равновесия и бросить на землю. Здесь большое значение имеет сила, вес, напор. Так боролся Унгал. А вот Прохор использовал дожимы, рычаги, выверты, удары, то есть то, что характеризует технику борьбы и гораздо эффективней просто силы. Похоже на наше самбо. Схватка оказалась красивой, мощной и победной для Прохора. Причем победа оказалась довольно быстрой. Прохор подловил у Мгала на простом захвате, вывернув ему руку и бросив через бедро на землю. Тот и не понял сразу, что произошло. Подскочил и бросился вновь в схватку. Но уже прозвучал рок, показывающий конец борьбы. Он голопешил, но затем медленно подошел к Прохору и, сжав его руку двумя своими, ткнулся головой в его плечо. Я вопросительно глянула на Игнатия. Это он признает его победу и просит стать старшим братом. А, это хорошо, протянула я, хотя ничего хорошего пока не видела. В этот вечер меня к Прохору не пустили, объяснив это тем, что ему надо готовиться к бою. К нашим я не пошла, Я осталась в юрте. Я и спала плохо, переживая за него и за себя. Даже не знаю, что буду делать в случае победы орков. Волновалась я, оказывается, не зря. Да только не по тому поводу. Ближе к утру в стойбище поднялся шум, поднялись резкие крики, щелканье бича и топот множества ног. Я тоже выскочила из юрты. Понять ничего не было возможно, но но возле меня быстро и незаметно оказались Яры и Игнат. Они и объяснили, что происходит. «Это Аюн, черти ее забери, слов не хватает на эту дикую девицу, решила Прохора просто выкрасть. И ведь сообразила, что сделать это надо до третьего дня состязания и его победы, потому что в случае его победы Прохор будет иметь возможность выбирать женщину сам. А он сразу заявил права на меня». Вот она и решила, что, выкрав его накануне, может по праву пользоваться им, как своей добычей. И ей бы все сошло с рук. По законам степи такое действие не возбранялось. В смысле, кто смел, тот два съел. Этот принцип степи работал неукоснительно. Но ей не удалось совершить кражу по-тихому. Прохор, хоть и со сопротивлялся жестко, однако он боялся причинить девушке большой вред, поэтому полную силу не применял. А она все же арчанка, физически значительно сильнее русинок. Ей удалось вытащить Прохора из юрты, но тут уж он перестал оберегаться и скрутил ее, как положено, применив ее же кнут. а Аюн начала ругаться, плеваться и обзывать его. Появилась охрана стойбища, Подбежал ее отец Мерген, старший сын вождя Турога. Все кричат, все ругаются, только Прохор молчит, и Арчанка гордо голову задрала и тоже помалкивает. Игнатий Прохора к себе увел. Вождь за внучку перед ним извинился. А Яры с Игнатом ко мне сразу пошли и все рассказали, чтоб я опять чего-нибудь против Прохора не удумала. Вот ведь какую репутацию себе уже создала но больше, чем я сама себе в прошлый раз наказала, меня уже никто не накажет». Я стала умнее. Ревновать, конечно, не перестала, но теперь вначале думаю, а потом делаю. А тут и думать не надо. Прохор ни в чем не виноват. Просто у этой Айюн крыша уехала. «Ну, ничего», — успокаивала я себя. «Мы уедем, а девица смирится». Остаток ночи я даже спала без снов и беспокойства. Правда, тут мне Шулт помог, дал какой-то отвар выпить перед сном. Удивительно, но на следующий день заявили о своем участии только трое воинов, и среди них не было ни одного из нашего стоявища. Как объяснил подошедший Прохор, гладя и лаская мои волосы, они теперь его братья, а с братьями за женщин не воюют. Я увидела рану у него на левой ладони и спросила, откуда она и «Я тебе и говорю, родная, что мы теперь братья. Они меня в семью приняли и в рот. Я теперь орк!» И он гордо выпятил грудь. «Орк? Ладно, орк, иди готовься к бою!» Расхохоталась я. Но про себя обрадовалось еще больше. Если Прохора приняли в рот, то Аюн теперь не может на него претендовать. Ведь он стал ее названным братом тоже. Это ее остановит гораздо лучше, чем простые запреты отца и деда. Орчанки они своевольные дамы, но родство здесь чтут неимоверно. Все. Прохор чмокнул меня в макушку и, помахав рукой, вышел на поле. Оружие у всех было то, к какому привыкли, никаких ограничений здесь не было. У Прохора еще одного орка были сабли. Прохор взял саблю у Петра. У двух других были боевые топоры «Секира». Жребий выбрал две первые пары. И мне сразу не понравился противник Прохора, Великан с Секирой. Ему достаточно было не подпустить Прохора на близкую дистанцию. Но я переживала зря. Как раз с этой горой мышц Прохор справился быстро. А вот второй бой, финальный, затянулся. Я видела, что Прохор уже устал. Пот заливал глаза, и ему приходилось смахивать его рукой. Но и противник двигался уже медленнее, однако его удары были опасны. И вот плечо Прохора прочертила красная полоса, и кровь быстро покрыла руку до кисти. Я вскрикнула, но зажала рот, чтобы не мешать. Еще атака противника, и Прохор вдруг падает на колено, продолжая с трудом удерживать противника на расстоянии. — Прошенька! — шепчу я, сжимая руки и не зная, что делать и как помочь любимому. Но, ну, наверное, есть на свете справедливость. Наш противник тоже устал. Он заносит саблю, но рука срывается и чертит кривую линию, упираясь концом сабли в землю. Прохор поднимается и резким взмахом отбрасывает оружие противника за пределы круга. Это тоже считается победой. Если оружие выбито из рук, бой прекращается. Я не помню себя, выбегаю на поле и крепко обнимаю любимого. Целую и шепчу ласковые слова, совсем не обращая внимания на зрителей. Со стороны зрителей подходит Ярый, и мы поддерживаем Прохора вместе. Все, победа! Наши свистят, кричат и всячески выражают свою радость и гордость. Женщины, что приехали сюда, тоже горделиво поглядывают на орков. Мол, видели, какие у нас мужчины, и вы должны соответствовать. Турок выполняет договор и объявляет, что Русин честно завоевал свою женщину в поединке, поэтому честь ему и слава. Теперь радостно кричат орки, особенно наши новые родственники. На следующий день после подписания договоров выясняется, что не только Прохор, но и я удостоена чести стать дочерью орочьего рода. Меня приняли в семью шамана Корога, потому что я Магесса. Наши магии, человеческое и орочье, совершенно разные, но обе магии. Поэтому меня посчитали дальней родственницей. Но я думаю, это был просто повод приблизить к роду и иномерянку. Политика, что скажешь. С шаманом Ярой договорился о нескольких показах шаманской магии студентам и преподавателям академии. И для этого пригласил моего названного отца в Белогород. Корок с удовольствием согласился». А вождь поднял еще вопрос о тоннеле под горами, чтобы сократить путь через них. В общем, с пользой прогулялись. То, что при этом мы с Прохором по краю ходили, было уже неважно. Не в нас дело, а в благополучии Русинии. Мы не обижались. Родину много от нас требует, но неизмеримо больше дает. Так что все к лучшему».